Джейсон, не думала, что ты ответишь, не думал, что ты позвонишь. Грустные зеленые глаза, первое, что я увидел, когда принял вызов. Только потом безрадостную улыбку, вьющийся кустарник кудрей, блестящий кулон на ее красивой шее и незнакомую стену из грязно-белого кирпича с цветочными мотивами штор. Эмма вернулась раньше времени своей романтической увеселительной поездки по местам, где Купидон орудует своими стрелами любви с особым энтузиазмом. и затеяла ремонт в моем доме? Зачем еще звонить мне посреди ночи, когда под боком разлегся Аполлон с его голливудской улыбкой и телом с обложки «Мэнс Хайлз»? Всю неделю я отправлял звонки и сообщения Эммы в долгий ящик. Забивал его гвоздями и прятал от глаз, чтобы не возникло желания достать гвоздодер. Но она позвонила в тот момент, когда я больше всего этого хотел. И я отложил гвозди. Франция жила по своему времени и опережала Лос-Анджелес на 9 часов. Это у меня за окном был неторопливый душный полувечер воскресенья, а у Эммы глубокая ночь. Похоже, нам удавалось наладить связь, лишь когда солнце опускалось за горизонт хотя бы у одного из нас. «Как проходит поездка?» – спросил я, потому что Эмма притихла. «Не так весело, как должна бы». Узнаю этот бутон из по на дут иглу, который расцветал каждый раз, когда Эмму обуревали грустные мысли. Я тут же отставил модель Порше подальше и заерзал на диване. На этих скользких подушках никак не удавалось найти себе место. Что-то случилось? Он тебя обидел? Проболтался о нашей с ним сделке? Бросил тебя посреди незнакомой страны? Или просто уснул раньше времени, заставив тебя скучать? Даже забавно, сколько вопросов можно уместить в одном. Мы расстались. И как пугающе! Сколько чувств можно вызвать одним ответом. Новый приступ вертига в желудке настиг внезапно, но не походил ни на один предыдущий. Все завертелось внутри каруселью с лошадками, но не вызывало ни спазмов, ни боли. Скорее, то летящее чувство, когда кабинка зависла на самой высокой точке горки. И на полной скорости полетела по рельсам вниз. Я ушла от Уилла. Самые прекрасные слова, что я слышала от девушки. А слышал я немало льстивых комплиментов и кокетливых намеков. Чтобы не взорваться бомбой вопросов, я немного поерзал, лишь бы отвлечься хоть немного, и не заулыбаться во весь рот. Но почему? Твой миллионер что-то сделал? Кое-что сделал. Но дело не в этом. Она как-то странно посмотрела, но тут же стала той острый на язык Эмма Джеймс, которой была, когда мы только познакомились. И хватит называть его моим миллионером, как будто я какая-то содержанка. Прости. Вилли Максвелл что-то сделал. и Если бы не телефон в моих пальцах, то давно бы сжались в тугие кулаки, призванные кружить и ломать. Я ведь предоставил этому идиоту подробную карту и план местности о том, как сделать Эмму счастливой. А он умудрился заблудиться и не справился уже через неделю. У некоторых удивительно развит топографический кретинизм или любовный. «Так ты расскажешь мне, что случилось?» «Только не сейчас», — выдохнула Эмма. Она грустила, но не походила на ту, кто последние пару часов истекал слезами. И это меня немного успокоило. Я просто собрала свои вещи и перебралась в маленькую гостиницу прямо посреди Руссилиона. Повезло, что нашлась свободная комната. Зимой здесь не так много туристов. Хозяин пустил меня, хоть я и разбудила его прямо посреди сладкого сна. Ее лицо вдруг озарило самая настоящая улыбка. Можешь поверить, он выскочил на порог в пижаме и ночном колпаке, как какой-нибудь звездочет из мультика. Но мне повезло, что он не принял меня за маньячку, орудующую по ночам. Сказал, что у него всегда найдется кровь для тех, кто потерялся. А я-то думала, что в Берлингтоне живут самые добрые люди. Что я слышу? Тебе приглянулся наш заброшенный городок? Кто вы? Девушка из большого города? Я девушка из такого же заброшенного городка. Помнишь? Усмехнулась Эмма по-доброму. Просто немного забыла, кто я на самом деле. А в Берлингтоне словно... Словно что? Вспомнила, где мое место. снежные пейзажи, твоя семья и добрые люди, которых я повстречала на фермерском рынке в сладком кренделе и кто бы мог подумать в полицейском участке помогли мне освежить воспоминания. Я рад, что твоя поездка в Берлингтон обернулась чем-то хорошим и сожалею, что поездка в Париж обернулась чем-то плохим. Нет, было здорово, но по печальным глазам, что стали еще зеленее, этого не скажешь». «Моя давняя мечта оказалась точно такой, какой я себе ее представляла. Просто исполнил ее не тот человек». Аритмия, тахикардия и все другие и и одолели меня с головой. Я рассказал Уиллу об Эмме столько важных вещей, из которых она состояла. Из самых лучших побуждений. Я и подумать не мог, что они приведут Эму в маленькую гостиницу посреди ночи. Что она поймет». был не тот, кто ей нужен. Сердце так колотилось, что пульсировали виски. Я готов был сейчас же сознаться во всех чувствах, но момент был неподходящим. Четыре часа обычного воскресенья. Не слишком уж идеальное время для признания в любви девушки на другом конце океана, которая только что ушла от мужчины не своей мечты. Сколько усилий мне стоило удерживать щеки в равнодушном положении. когда они хотели растянуться на всю комнату в улыбке. Я помню ощущение от того, как отец раскачивает себя на качелях все выше и выше, как ты впервые целуешь девчонку на заднем дворе ее дома, как ты получаешь повышение и видишь несколько дополнительных нулей в зарплатном чеке, как ты покупаешь никчемный парше, который не пригодится для суровой северной погоды. Мне казалось, что так выглядят моменты счастья. Но только сейчас впервые почувствовал себя по-настоящему счастливым. Ни отношения Сид, ни расстояние в 4000 миль, ни Дирк, мать его Бёртон, не остановят меня. Завтра же я выйду из офиса с двумя отгулами в кармане. Объяснюсь Сид и вылечу вечером рейсом в Берлингтон. А если самолеты не будут летать в Вермонт, то доберусь до ближайшего аэропорта сотни пересадок. хорошенько потрясусь в автобусе или обеднею на приличную сумму за междукоротнее такси. Но уже во вторник утром я увижу Эмму и скажу все, что чувствую. «Прости, если отвлекаю тебя», – Эмма приняла мое долгое размышление за нежелание говорить. «Но не мог бы ты побыть со мной немного и просто поговорить?» «Как раньше?» «Тогда предлагаю устроить еще один раунд в 20 вопросов», – заулыбался я. «Как раньше?» Идеальный план. Ты начинаешь.